Глава пятая. Утром в понедельник приехал Макс. Алиса собиралась в спешке, потому что проспала. Когда они сели в машину, Макс посмотрел на нее и улыбнулся. «Что?» – спросила девушка. «Что-то не так? Твои заколки, пчелки. Алиса, кого ты пытаешься обмануть? Ты уже не ребенок». Она сердито выдернула заколки и крутила их в руках всю дорогу. «Я не поэтому», – тихо заговорила она, – «не потому что ребенок». У тебя серьезный, вдумчивый взгляд, ты не обманешь человека внешним камуфляжем под легкомысленную, легкую, воздушную. И это совершенно не нужно. Просто я слишком серьезная. Зато настоящая. Эти заколки тебя раскалывают надвое, ты не соответствуешь сама себе. Ой, много ты понимаешь, буркнула Алиса. «Немало», – усмехнулся Макс. От его близости и уверенного видения Алисе вдруг стало жарко. Она отвернулась к окну, сжимая заколки в руках. Да, она всегда чувствовала свою двуличность, словно в ней есть взрослая серьезная девушка и маленький ребенок, который отчаянно просится на свободу. Алиса не знала, как наладить их сосуществование и уступала то одной, то другому. Задумавшись, она не сразу поняла, что ее крайне раздражает что-то А присмотревшись, заметила какие-то странные, темные, размытые силуэты вокруг некоторых прохожих Словно в глазах все расплывалось Она потерла глаза и тихо выругалась, вспомнив, что они накрашены Достала из сумочки зеркальце и кое-как успела поправить макияж до того, как Макс припаркуется возле аптеки «Ну что же, хорошего дня, не волнуйся, здесь уже дежурит один мой человек. Я тоже буду рядом. Просто поменяю место, чтобы особо не мозолить глаза твоим коллегам». «Спасибо». Алиса выскочила из машины и влетела в аптеку. Макс проводил ее задумчивым взглядом, потом усмехнулся и вытащил ключи из зажигания. «Ну ты, как всегда!» Герман расставлял косметику на деревянных полках, потом посмотрел на часы. «Хоть и на 10 минут раньше обычного. Сейчас закончу и за кофе». Алиса проскользнула за прилавок и окинула все новым взглядом. Когда она последний раз была здесь, она и не подозревала, что существует еще какой-то мир, помимо того, что был вокруг нее. А теперь она вошла в провизорскую и накинула халат. «Иди, я подежурю», – привычно отпустила она Германа. Утром в аптеке было довольно пусто. Алиса провела рукой по деревянному прилавку. С любовью оглядела старинные керамические бутыли и банки для трав и настоек, которые стояли по верхним полкам шкафов. Звекнул колокольчик. Алиса подняла взгляд. В аптеку вошел Макс, улыбнулся ей. Решил проверить, все ли в порядке. Все хорошо. Тебе идет белый халат. Серые глаза сыщика внимательно ее разглядывали. Алиса смутилась. Спасибо. В этот момент вернулся Герман. Макс бросил на него равнодушный взгляд, повернулся к Алисе и громко сказал «Мне пачку ультратонких презервативов». Впервые в жизни при продаже этого товара Алиса покраснела до корней волос. Под насмешливым взглядом Макса она схватила пачку с полки, завернула ее в бумагу с эмблемой аптеки. 12.50. Макс расплатился и вышел. Алиса накрыла пылающие щеки холодными ладонями. Ну с чего она так прореагировала? В этот момент вошел Мигель. «С Новым годом, молодежь! С Рождеством!» Алиса отвернулась к кассе. «Алиса, твой кофе!» Герман поставил перед ней стаканчик. «Ты чего такая красная?» Эх, «Жарко!» Обмахиваясь, сказала Алиса. «Алиса!» Раздалось из провизорской. «Зайди ко мне!» «Что-то он не в духе!» Обеспокоенно заметил Герман. «Не похоже на Мигеля!» Алиса вошла в провизорскую и закрыла за собой дверь. Она хотела спросить, что случилось, но увидела черную визитку на столе и вспомнила, что в пятницу приходил странный посетитель. Она как раз собиралась рассказать об этом Мигелю, но, подняв на него глаза, обнаружила в своем начальнике нечто странное. У Мигеля по бокам двигались две призрачные руки. Они были бледными, полупрозрачными. Алиса поморгала часто-часто, посмотрела снова. Руки были на месте. Четыре руки. «Алиса, откуда это?» «В провизорской». Мигель показал на визитку настоящей рукой, а одна из призрачных потянулась к кофе, но реальная рука ее опередила, взяла стаканчик. «Алиса!» Алиса вздрогнула и посмотрела на начальника. «Это визитка. В пятницу вечером зашел какой-то тип, просил вам передать и сказал, что больше не может терпеть», постаралась вспомнить Алиса. «Так и сказал», – скептически спросил Мигель. «Ну, вроде да», – стараясь не смотреть на его призрачные руки, ответила Алиса. «Просто потом меня чуть не убили на свидании, я узнала о существовании кружевного мира и магов, меня охраняет частный сыщик, а у моего начальника четыре руки». «У нас проблема, Мигель?» – как можно более спокойно спросила она. «Он меня немного испугал». «Ну, не то чтобы...» Мигель взял визитку, она вспыхнула ярким пламенем. Алиса схватилась за свой кофе, стараясь, чтобы ее губы не дрожали. «Ну, все, ты можешь идти», – махнул ей Мигель, как ни в чем не бывало. Стараясь сохранять нейтральное лицо, Алиса встала, пошла к двери. Весь ее путь до выхода из провизорской она слышала странное шипение, которое издавала горячая визитка. Алиса поспешила вернуться за прилавок. Ближе к полудню вдруг резко разболелась голова. Алиса пожаловалась Мигелю, когда терпеть уже не было сил. Тот дал ей обезболивающие зампулы, потому что Алисе было явно нехорошо, а таблетки еще долго бы растворялись в желудке. «Давление у тебя низкое. Может, пойдешь домой?» Настоящая рука Мигеля заботливо легла ей на лоб, а призрачная, ободряюще похлопала по плечу. Алиса сходила от всего этого с ума. Ей вдруг захотелось плакать. «Да, так будет лучше!» Алиса написала сообщение Максу. Он сказал, что будет ждать за углом. Стараясь идти так, чтобы боль с каждым шагом не отдавала в голову, Алиса, чуть прикрыв глаза от яркого солнечного света, осторожно дошла до машины, опустилась на пассажирское сиденье, поморщилась от того, как сжала обручем голову, пристегнула себе ремнем безопасности. Сильно плохо раздался мягкий, сочувствующий голос Макса. Отвратительно. Алиса поняла, что всю дорогу будет бороться с тошнотой. «Ну вот что!» Макс покусал губы, раздумывая. Рэй тебе не поможет, а у меня не тот профиль, так что заедем в одно место, тем более тут все рядом». Машина мягко покатила по улице, Алиса старалась не двигаться. «Значит, Макс, Мак не просто сыщик, но расспрашивать не было сил». Сыщик действительно припарковался буквально через полторы минуты, помог Алисе выйти. «Ты привез меня в китайскую лавочку?» озадаченно пробормотала она, когда увидела типичную вывеску «тысяча мелочей». Таких китайских магазинчиков, продающих буквально все от одежды до тетрадей, от полотенец до кастрюлек, в Испании очень много. «Ну, «Конечно, где еще я могу купить тебе нормальные заколки?» – проворчал Макс. Алиса уже была готова его ударить висящей в проходе сковородкой, но тут из соседнего ряда показалась очень красивая китаянка. У нее была светлая кожа, темные раскосые глаза, черные блестящие волосы до пояса, легкий румянец на щеках. Две белоснежки, Алиса и восточная красавица, с интересом рассматривали друг друга. От головной боли все так плыло перед глазами, что Алисе казалось, глаза у девушки совершенно черные без белков. «Здравствуй, Макс!» – наконец сказала девушка и чуть кивнула Алисе в знак приветствия. «Что принесло тебя в наши края?» Испанский у нее был безупречен. Алиса даже удивилась. «Хочу поговорить с матушкой Чен. Дело срочное. У человека...» – Макс кивнул на Алису. «Голова раскалывается. Матушка Чен не любит людей, разве что они не поданы с лапшой и острой капустой», – облизнулась девушка. Алиси стала не по себе. Во-первых, стало отчетливо понятно, что у китаянки демонические, черные глаза. А ведь Рэй сказал, что лишил Алису способности видеть. Тогда почему она продолжает различать вторую натуру существа вокруг? Иногда, когда девушка двигалась, глаза ее становились обычными. Это было похоже на некачественное изображение на записи. Но Алиса переживала, что Рэй что-то в ней повредил, и теперь она всегда будет так видеть. «Матушка Чен должна помнить, скольким она мне обязана, так что сообщи ей о нашем приходе ли», – категорично и строго заявил Макс. Демон в облике красавицы недовольно качнул головой, но все-таки скрылся в подсобном помещении. «Держись, Алиса, сейчас мы тебе поможем!» Теперь голос сыщика прозвучал мягко и с легким беспокойством. А Алиса не могла уже даже соображать и говорить от боли, оставалось только покорно ждать своей участи. Вскоре снова появилась Сли. Она мило улыбнулась и пропустила Макса и Алису в подсобку. Сначала они прошли через склад с товарами, сваленными на стеллажах и полу, как казалось, без разбора. Здесь было пыльно, а яркий свет заставил Алису зажмуриться. Боль взорвалась в голове острыми осколками. Если бы Макс не тянул ее за собой, Алиса бы не смогла идти. Затем по длинному темному коридору они вышли навстречу легкой китайской музыке, запаху благовоний и на легкое колыхание каких-то алых занавесей. Макс отодвигал их рукой, звенели монетки с квадратными отверстиями, нашитые на ткань, и через эти легкие полупрозрачные звонкие ткани они вышли в маленькую комнатку с красными обоями и темной мебелью. На огромном возвышении из мягких матрасов с большими кистями, нашитыми по углам, сидела и дымила тонкой длинной трубкой пожилая китаянка. Она была грузная, маленькая, с гладко зачесанными темными волосами. Матушка Чен, Макс поклонился. Алиса просто опустила глаза. Двигать головой она боялась. И замерла, когда увидела, что вокруг возвышения кольцом лежал золотой дракон. Сначала показалась это статуэтка – Но дракон вдруг потянулся, как кот, вытянул свои маленькие короткие лапки, раскрыл полную зубов пасть и громко зевнул. Его завитые усы в этот момент оттопырились в стороны, а потом снова свернулись в спирали. И он продолжил сопеть, положив голову на свою бородку. Алиса крепко схватилась рукой за Макса, но в этот момент заговорила матушка Чен. «Мак, какой же ты настырный! Никак не насытишься моей благодарностью! Я тебе и так помогла уже сверх меры! Что еще тебе надо? Да еще притащил сюда человека! Совсем совесть потерял!» Последние слова были произнесены злым, неженским голосом. Алиса испуганно посмотрела на китаянку и почувствовала, как от страха подгибаются колени. На матрасах сидело создание, лишь отдаленно напоминающее женщину. Длинные белые волосы копной стояли на голове и торчали во все стороны. В уголках рта у нее торчало по острому желтому клыку. Глаза были золотистые, с маленькими черными точками зрачков. Иссохшие груди тряпочками болтались на животе, а бедра обвивала белая повязка. Только трубка оставалась неизменной в хищных когтистых лапах. «Матушка Чен», – спокойно ответил Макс, – «знаю, что злоупотребляю, но сама посуди, ей очень плохо. Пока найду мага, способного помочь, возможно, станет поздно, а ты рядом, и для тебя унять ее боль так легко». Алиса подумала, что «унять боль» – это эвфинизм более очевидного оторвать голову, и пол под ногами стал подозрительно мягким. Она пошатнулась. Макс почувствовал, как хватка Алисы слабее. «Прошу тебя!» – он подхватил девушку за плечи, чтобы она не упала и снова посмотрел на демона. она услышала послание смерти. Будь она одной из нас, то справилась бы на раз и два. Как человек может это услышать, Макс?» «Я не знаю. На днях ее жизнь спас один маг. Возможно, он передал ей возможность это слышать». Про себя Макс выругался на Рэя. Безответственно, с его стороны так щедро делиться с обычной девчонкой. Демон слез с тюфиков и подушек и подошел к Алисе. «И она меня видит такой, какая я есть. Проще оторвать ей голову и съесть, тогда точно болеть не будет», – захихикала матушка Чен. Ее клыки под верхней губой обнажились. Алиса слабо попыталась отодвинуться, но Макс крепко держал ее. Острые желтые когти на ногах матушки Чен смешно зацокали по деревянному полу, пока она прошла к столику, уставленному чашками и мисками». Она деловито загремела глиняной металлической посудой, разыскивая что-то на столе. «Сначала даете глазеть на нас, кому не попадя!» – ворчала матушка Чен. «А потом мы удивляемся, откуда среди людей, у нас столько байк ходит!» Алиса совсем потеряла сознание. Макс подхватил ее на руки. Матушка Чен вдруг смахнула всю посуду на землю со стола. «Клади!» Макс положил девушку на стол и настороженно следил за матушкой Чен. Ну, кто ее знает. Вдруг и в самом деле решит, что сожрать Алису проще, чем вылечить. В когтистых пальцах китаянки появились тонкие белые иглы. «Хорошо ее приложила!» – проворчала она, втыкая первую иглу в висок Алисы. Та сразу стала черной и осыпалась в пепел. Матушка Чен ловко воткнула следующую. Макс опасливо покосился на пучок иголок. Неужели это так надолго? Но после пятой осыпавшейся иглы шестая почернела лишь наполовину. И девушка открыла глаза. «Ну вот, вроде все». Довольно оскалилась матушка Чен. Алиса слабо вскрикнула и закрыла глаза руками. «Совсем еще ребенок!» – облизнулась матушка Чен. «Мясо еще мягкое, косточки сахарные!» «Спасибо, матушка Чен!» Макс торопливо помог Алисе подняться. Еще не хватало, чтобы подопечную рейс сожрали по его вине. «Мы, пожалуй, пойдем!» «С катертью дорога!» – напутствовала их в спину матушка Чен. Алиса поспешила следом за Максом, оглянулась напоследок на золотого дракона. Тот подмигнул ей и снова уснул. Они снова прошли сквозь занавеси, но, к удивлению, Алисы оказались не в складском помещении, а сразу на улице. Оглянувшись, Алиса увидела, как за их спинами затягивается проход и снова появляется сплошная стена дома. «Полегче!» Алиса уловила легкое беспокойство в голосе сыщика. «Спасибо, Макс!» – улыбнулась она. «Голова совсем прошла!» «Поехали!» – коротко бросил он в ответ. Во время поездки Алиса бросала на Макса косые взгляды. Какой же он все-таки! Не побоялся ее притащить к зубастому демону. Да еще и смог уговорить ее вылечить. Хоть он и был рисковат и себе на уме, но Алиса начала понимать его. Макс был сухим и колючим, но на самом деле он неплохой, как и Рэй.